Глава 23. Аня. Домой возвращаюсь, нагруженная двумя тяжелыми пакетами. Прислушиваюсь к тишине. Кажется, Авдеев моется в душе, причем на первом этаже. Скинув туфли у порога, иду на кухню и разбираю продукты. Все по списку, который мне отправила Астра. Говядина, индейка, колосось, бурый рис, гречи, макароны, овощи и фрукты сразу отправляю в мойку. Орехи и конфеты из горького шоколада высыпаю в специальной вазочке. Решив приготовить рыбу, сажусь напротив духового шкафа и шепчу. Давай будем разбираться. Быстро нахожу кнопки и выставляю нужную температуру. Вода в душе стихает, и мои движения становятся более резкими. Нервничаю, страшно. Я сколько раз его прогоняла, говорила, что Миша мне противен, сводила нашу детскую любовь в шутку. Наверное, все это выглядело издевательски. Но мне тоже было сложно. Мы такие. Я защищаюсь, он нападает. Я нападаю, он защищается. Это не похоже на хоккей. Но тоже бывает очень больно. Миш, зову. Звук босых ног на полу приближается к гостиной, соединенной с кухней. Эм, зависаю, увидев полотенце, обмотанное вокруг бедер. Есть ощущение, что Авдеев занимает собой все пространство и без интереса смотрит на стол, заваленный продуктами, а затем внимательно изучает золотые пуговицы на моем жакете. Сердце ухает в пятки, но я облизываю пересохшие губы и изображаю дружелюбие. «Эй, Авдеев, я за мир. Решил приготовить ужин. Неловко улыбаюсь. Нам ужин. Поешь перед тренировкой, пожалуйста». Добавляю. Не, не голоден». Он отвечает без эмоций. «Злюсь. Миш». «Выравниваю дыхание. Давай поговорим. Пожалуйста. Я так не могу. Это ненормально». «Так же, как ты разговаривала со мной все эти четыре года». Его взгляд, словно клюшка, лупит по моему лицу, груди и ногам. «Нет. опускай голову, не так. Тишина накрывает». «Хорошо». «Слышу». «Пойду оденусь». «Спасибо». Стараюсь не смотреть, как он поднимается по лестнице. Вдохновленный положительным ответом, выкладываю сочные стейки лосося на пергамент, посыпаю их солью и обильно поливаю лимонным соком. Отправляю в разогретую духовку на 20 минут, а затем принимаю за салат и отвариваю макароны на гарнир. Быстро накрываю на стол. Когда Миша снова сбегает по лестнице, уже одетый в синий спортивный костюм с нашивками Родины, у меня все готово. Садись! киваю на стол и открываю дверцу духового шкафа. Горячий воздух обдает ноги. Прихваток здесь нет, надо будет купить. Руки так трясутся, что полотенце съезжает, и я случайно задеваю противень. Черт! Вскрикиваю, возвращаю его на место. Твою мать, так и думал. Вздыхает Авдеев и тут же оказавшись рядом, берет мою обожженную руку. Делает все быстро и уверенно. Я подстраиваюсь, отключаю духовку и врубает воду, мягко подталкивая меня к мойке. Крепко держа мою ладонь в своей, отправляет обе под холодный поток. Вздрагиваю от температурной разницы. Авдеев горячий, вода ледяная. Спасибо. Облизываю пересохшие губы, поднимая глаза. Я хотела как лучше. Миша осматривает кухню и гостиную, прежде чем его серьезный взгляд снова останавливается на моем лице. Как лучше, у нас не получается, Ань. Отвечает тихо. Я неопределенно пожимаю плечами и высвобождаю свои пальцы из крепкого захвата. Хватит. Давай есть. Я не сильно обожглась. Уже все прошло. Раскладываю еду по тарелкам, пока Миша наливает стаканы воду. Наш первый семейный ужин мало похож на что-то приличное, но я стараюсь об этом не думать, чтобы не скончаться на месте от жалости к себе. Рука противно жжет. В твидовом костюме мне безумно жарко. Волосы растрепались. Наверняка вид у меня тот еще. Но сейчас важно другое. Я хочу с тобой поговорить. Не прикасаясь к рыбе, начинаю. Объяснить, как тогда все произошло. Не хочу об этом. Четко сообщает. Ну, почему? Теряюсь. Нет смысла это перетирать, Аня. Получилось так, как получилось. Обратно отмотать не выйдет, будем жить дальше. Жить дальше? Это как? Я даже подумать не могла, что Настя обманывает. Игнорирую его нежелание разобраться. Она выглядела такой несчастной, а ты в тот вечер куда-то пропал. Все было очень правдоподобно. Настя, она... Не напоминай о ней. И хватит. Иначе я уйду. Смотрим друг на друга в упор. Правильно про него защитники говорят. Авдеев как стена, пули непробиваемой. Просто до сегодняшнего дня для меня в этой стене всегда была открыта дверь. Ладно, я не буду больше о том вечере, но ты меня все равно выслушаешь. Захожу с другой стороны. Жить, как мы сейчас, просто невозможно. У меня скоро начнутся соревнования. У тебя сезон. Глупо ссориться. Миша отстраненно кивает. Если ты о том, что произошло у родителей, больше такого не повторится. Я прошу прощения, но и ты будь добра отвечать на мои сообщения. Его глаза опасно сверкают. Тогда ты потрудись хотя бы здороваться в своих сообщениях. Стискиваю вилку. Я за рулем был. В следующий раз расстараюсь со всеми почестями. Я отворачиваюсь, сдерживая в горле очередную поддевку. Как же хочется уколоть его побольнее. Словом, интонацией, движением, но я стискиваю зубы. «Давай объявим перемирие, Миш. Выкидывай свой белый флаг. Мы всегда были хорошими друзьями. Я хочу вернуть это». «А, теперь хочешь?» Усмехается окончательно, отодвигая от себя полную тарелку. «Я больше тебе не противен. Посмотри повнимательнее». «Миша!» — качаю головой, отводя затравленный взгляд. «Вот что с ним делать? К еде он так и не притронулся». В любом случае, это не повод, чтобы ты рушил свою карьеру. Раздражаюсь. Станислав Николаевич... Замолкаю на полусловие. Ну, зачем я это сказала? Хочется вернуть слова обратно, но в жизни так не работает. Авдеев прищуривается. Ты с ним говорила? Миш. Ты от него сейчас, да? И это все по его просьбе. Покорми его, выгуляй, помой лапы после прогулки. А я думаю, с чего вдруг такие изменения? Черт возьми. Молча наблюдаю, как он поднимается. Мы просто все за тебя переживаем. Не будь эгоистом, Авдеев. Выкрикиваю, обнимаю горящие щеки. Больше не делаю этого ничего. Я закажу спортивный рацион, тренировки буду посещать. Со временем меня отпустит Ань. Хочется спросить, а я? Меня когда отпустит? Но я упрямо молчу. Белый флаг ⁇ это достоинство и раскаяние, а не слепое унижение. У меня тоже есть гордость. Хорошо, спасибо. Отвечаю, поднимаюсь со стола и поправляю юбку. Хочется поскорее снять с себя одежду и встать под душ. Живем просто как соседи. Продолжает. Я не лезу в твою жизнь, ты в мою. Если тебе нужна помощь или деньги, всегда обращайся. Я взял на себя обязательства, и этот год готов нести их в полной мере. Засунь себе эти деньги, дурак. А что сказать родителям? Спрашиваю напоследок. Как хочешь. Я никак комментировать нашу жизнь не буду. Хорошо. «Ну все, я на тренировку». Застегивает олимпийку. «Миш, окликаю». «Ну что?» Стоя ко мне спиной, поворачивает лицо так, что я вижу только его профиль. «В общем, я правда не хотела». «Потому что никогда не любила». Отворачивается. Едва сдерживаю слезы. Молчу от обиды, наблюдая, как Миша идет в прихожую и, судя по звукам, собирает свой баул. Ключи звякают. Почему он ничего не понимает? Ведь то, что я не выдала его ни одной живой душе... Просто вопит, что мои чувства самые сильные, самые цельные, самые настоящие.